Глава десятая. «Слушаю!» Бас ответил так быстро и так резко, что Толя вздрогнул и едва не упал с кресла. «Это я», — пробормотал парень, снова прижимая рацию к уху. «Есть новости по Харитошиному делу». «Надеюсь, хорошие?» «Скорее да. Возьмите карту». «Секунду», — послышался стук, а потом шуршание. «Готов. Юго-восточный Усмани, 30-40 километров деревня Дубровка». «Видите?» «Ага», — после паузы отозвался босс. «Там вроде где-то был один из харитошенных объектов». «Все верно. Самый близкий объект к поселению». «Точно! Вспомнил!» Резкий крик собеседника снова напугал Толя. Он утверждал, что у него там все на мази, и проблем из-за близости людей не будет. «Похоже, ошибся наш самоуверенный друг», — Толя похлопал ладонью по коленям, и трущийся о его ноги Тимоша сразу же запрыгнул на них. Случилось ЧП, и прошлый владелец этой деревни погиб вместе со своим сюзереном. А тот барон, что их убил, приехал устанавливать свой контроль над деревней и столкнулся с Харитошей. И нетерпеливо подогнал босс, когда Толя сделал паузу, чтобы смочить чаем горло. Дальше непонятно. Деревенский, которого допрашивала бригада зачистки, знал не все. Скорее всего, этот барон убил Харитошу и захватил его трейлер а извиняющее устройство в болоте... Его он тоже захватил, это уже точно, и это произошло буквально три-четыре дня назад. А та встреча с Харитошей когда произошла? Давно, как раз перед тем, как он исчез. Писец. После паузы охрипшим голосом выдавил босс. Крашеный идиот! Я же говорил, ему нельзя ставить объекты так близко к населенным пунктам! Ага, парень глотнул еще чая. «Мне продолжать?» «Да!» «Того барона зовут Дмитрий Николаевич Акулов. Ему девятнадцать. Он бедный сирота с крошечной дружиной. И только месяц небольшим назад получил деревню с кристаллом. Деревня называется Сабина. Примерно сорок километров, если по прямой на запад от Дубровки». «Нашел. Это же в диких землях». «Да, потому что карты прошлогодние». Я позвонил и уточнил. На самом деле там сейчас рядом с верхними буграми, то есть в соседней деревне, уже ретранслятор установили. И дорогу туда как раз мимо сами провели. Ясно. Босс ненадолго задумался. И как бедный девятнадцатилетний парень с крошечной дружиной убил барона, его сюзерена и Харитошу. И как фургон оказался в полицейском участке в столице. «По последнему, думаю, лаборатория в Савино, а в Нижнем только маячок. По остальному не знаю, поэтому, собственно, и звоню». Толя почесал мурчащего кота за ухом. Второй отряд зачистки сработал в Дубровке хорошо. Свидетель ликвидирован, их не заметили. Вопрос, им самим ехать в Савино или дождаться подкрепления? «А долго ждать?» «Ну, все переезды моих оритошенными объектами занимаются». — Самое раннее завтра к вечеру третий отряд успеет. Первый и четвертый — только послезавтра. — Двух хватит. Мы этим дармоедам такие деньжищи платим именно для того, чтобы они решали подобные проблемы. Пусть сегодня второй отряд проведет разведку, а завтра объединятся с третьим, вернут наш фургон и устранят всех свидетелей. Приказ ясен? — Да, — нехотя ответил Толя, очень нелюбящий обращений в таком тоне. «Выполнять!» Собеседник отключился от Оля, еще с минуту приходя в себя чесал кота. «Одно хорошо, — наконец пробормотал он, выбирая на рации новую частоту. Этого любящего поорать козла наверняка сейчас трахает самый главный козел!» Парень улыбнулся и нажал кнопку вызова. «Прием! Дом вызывает второго!» «До Касимова пять километров, — сообщил Даня. — Уже?» Я удивленно поднял голову и действительно увидел соответствующий указатель. В Муроме мы не останавливались, так как все бюрократические дела там должен был уже сделать Васильевич. А вот подать объявление на бирже труда в Касимове выпало нам. По счастью, эксцессов в пути не произошло, и несмотря на пока идущие с нами грузовики, сюда мы домчали быстро, часы показывали половину третьего». «Барон, всем машинам!» — проговорил я в рацию. «Коля за нами! Остальные без заездов и остановок прямиком в Все подтвердили прием приказа, а вскоре грузовики и три внедорожника сопровождения свернули на кольцевую вокруг Касимова. Наши же две машины въехали в город. «Давай на биржу!» — скомандовал я и вернулся к каракулям Харитоши. Хотя нет, теперь это были для меня не каракули. Пришлось изрядно погонять магическую энергию и простимулировать мозг. Но, в конце концов, это дало свои плоды. И вот уже второй час я с большим интересом читал тетрадь этого больного, но, безусловно, гениального человека. Значительная часть записи была посвящена изучению и экспериментам по изменению тел живых существ. У меня вообще сложилось впечатление, что... Наркотиками Харитоша занимался ради денег, а вот трансформацией для души. Благо, отрасли были тесно переплетены. Когда он допер до того, чтобы смешать местные технологии с влиянием на организмы инопланетных и земных растений, а также препаратов, тайно покрытые мраком. Возможно, он продолжал труд предшественников, а они потратили на это долгие годы. Так или иначе... А результат он получил и в последнее время занимался их отработкой. Из-за обилия узких химико-биологических терминов, а также неизвестных названий препаратов и трав, нюансы мне сходу понять было сложно. Дальнейшим изучением этого мне придется заняться совместно с Милой и специалистами из Савина. Сейчас же меня интересовала часть записей, посвященной организации, в которую Харитоша входил — Судя по всему, изначально это была крупнейшая в империи сеть по производству наркотических и боевых стимулирующих веществ. Но в последнее время верхушка заинтересовалась наработками крашеного психопата и дала ему карт-бланш на разработки. Именно выход на эту самую верхушку я и пытался найти. Безуспешно. «Безопасность здесь была на каком-то запредельно параноидальном уровне, и по всему выходило, что связь шла через одного единственного человека по имени Анатолий. Разумеется, никаких его контактов записано не было, но их мы получили, захватив рацию лаборатории. Вот только что с них толку. Даже если эти контакты еще рабочие, вряд ли этот Толя ответит мне на вопрос, где он сейчас находится». В общем, тупик, и учитывая то, что эту сеть наверняка курируют очень серьезные люди, ситуация не самая хорошая, ведь как ни крути, а зацепки, связывающие меня с Харитоши, имеются. Машина остановилась возле пятиэтажного административного здания, и выскочивший из второй машины гвардей с папкой документов забежал внутрь. «Успеем к шести в Рязань?» — спросил я Даню если дороги будут такими же свободными то с запасом ответил гвардейец тем более что без грузовиков поедем быстрее всю жизнь хотел попасть в рязань проговорил рыбак задумчиво глядя на летящие по небу облака а что там интересно удивленно повернулся к нему даня даже усмань только больше в два раза вот коломна это да ты видел ее спросил рыбак да Даня задумчиво побарабанил пальцами по рулевому колесу. «За год до больших пятежей в последний раз акуловских гвардейцев брали на усиление. Как раз туда попали. Зачетное место, если клаустрофобии нет, и стрелять любишь. Туда, кстати, тоже экскурсии водят, но там билет стоит около пятидесяти тысяч. Вряд ли, ваше благородие, полковник Мельник вас туда пристроит». Скорее всего, это будет обычный пикник для аристократов на внутреннем московском кольце. «Да мне все равно. Ты же знаешь...» — я махнул рукой. «Мне просто нужно посмотреть, как у них там все устроено. Может, удастся что-нибудь у нас использовать». «А меня точно не возьмут на экскурсию?» — с тоской посмотрел на меня рыбак. «Или хотя бы на пикник?» «Не знаю», — ответил я и ткнул пальцем в окно. «О, бежит уже». И действительно, из здания администрации выскочил и помахал нам папкой довольный гвардеец. — Значит, точно к шести успеем, — усмехнулся Даня и повернул ключ зажигания. — Жадина! Где мое семя? — Свят нагнулся и выудил из обломков кристалла маленькую жемчужину земли. Он быстро собрал осколки и, по традиции, махнув рукой мертвым монстром, вернулся на землю. — Свят, сюда! — тут же откликнул его Влад. К удивлению помощника барона, гвардеец находился не там же, где и он, а рядом с кристаллами, а метрах в тридцати в стороне. И, судя по всему, помогал бойцам таскать тушу убитых монстров к берегу. «Что случилось?» — набегу крикнул Свят. «К нам гости», — ответил Влад. «Пока их держат на КПП рядом с усадьбой с огненным кристаллом. Но они настойчиво рвутся в верхние бугры, и якобы у них тут дела. Назвали какие-то имена. Водника только». Влад подхватил тушу кабана-мутанта и закинул ее на плечи. «А когда наши попросили еще кого-то назвать, стали качать права». Новость помощнику барона сильно не понравилась. Первый раз за месяц кому-то срочно понадобилось верхние бугры, что удивляло само по себе, но и кроме этого имелся нюанс. Сегодня с самого утра с Савина связалась взволнованная баронесса Лосева. У нее пропал человек, и, как и просил Дмитрий Николаевич делать в подобных ситуациях, она тут же сообщила об этом. Пропавший, конечно, мог просто забухать или уйти на ПМЖ к любовнице в другую деревню, но при худшем раскладе деревенского в качестве языка взяли друзья Харитоши, и тогда следующим их шагом станет везить сюда. Имя Бориса Водника при нормальных связях узнать не проблема. Оно есть в бумагах в Усмане, а вот то, что кроме этого имени гости ни одного другого назвать не могут, добавляло еще один маленький камешек на чашу весов за то, что все эти события не случайны и взаимосвязаны. Свят подхватил на плечи одного волка, взял другого за лапу и поспешил за Владом. — Сколько их? — Одна машина, четыре человека, одеты в гражданское, но ребята говорят, что они выглядят очень по-боевому. «Кто-то может лежать в багажнике или на полу и вылезти по дороге, чтобы уйти в лес». Свет поравнялся с гвардейцем, и к лодкам они подошли одновременно. «Поэтому им навстречу сейчас летят машины сопровождения. Но нам с тобой все равно лучше встретить их в буграх». А, «Ага», буркнул Свят и, бросив туши в грузовую лодку, сел на них. «Все эти ситуации они не раз обсуждали, и при всех раскладах...» Их активную деятельность на этом берегу следовало пока держать в секрете. Чем меньше враги знают, тем меньше у них вариантов для атак и диверсий. «Может, все-таки захватить их?» — опуская весло в воду, спросил Свят. «А завтра уже и Дмитрий Николаевич вернется». Захватывать людей просто за то, что они ездят по дорогам, — это удар по репутации. Влад задумчиво поскреб подбородок. «Нужен веский повод». — Значит, попробуем его найти. Свет покачал головой. — Эх, чую, накрывается наш завтрашний праздник. — Праздник можно перенести. А если это все-таки друзья Харитоши, то все очень опасно. — Да я понимаю, только Клава и девчонки там уже заготовки начали делать. Так что сообщаешь им обо всем ты. — Нет. Влад опустил весло в реку и уголками губ улыбнулся. «Я отвечаю за оборону, а ты, помощник Дмитрий Николаевич, тебе, Склавы, и говорить!» Рязань была одним из восьми городов-крепостей внешнего Московского кольца, то есть будущего кольца. Пока стена, защищающая Нижегородскую империю от монстров, соединяла Калугу, Тулу, Рязань, Черечти, Владимир, переславль залесский Кимры и Тверь то есть образовывало полукольцо. Внешним оно называлось, потому что ближе, чем оно, к кишащей монстрами Москве, находилась еще одна стена, параллельная этой, внутренняя, именно на конструкцию этих двух фортификационных сооружений, а также на устройство крепостей и волнорезов вроде колонны, я и хотел вживую посмотреть. А помочь мне в этом должен был старый друг Влада, полковник Андрей Владимирович Мельник. Причем связался он с моим главным гвардейцем неожиданно сегодня с самого утра. Разумеется, с учетом того, что до Рязани от нижнего рукой подать, я посчитал, что это судьба, и приглашение сразу же принял. На въезде в Рязань к машине подошел суровый военный в бронежилете и с автоматом наперевес. «Откройте багажник». «Конечно». не нажал нужную кнопку и сам вылез наружу. «Что-то я не слышал о таком досмотре», — шепнул мне рыбак. «Я тоже». Так же тихо ответил я. «Видимо, это связано с последними событиями. Как ни крути, тут куча производств. оружия, да и вообще, если здесь что-то случится, будет жопа». «Согласен», — бородач кивнул, и в этот момент к окну снова подошел лейтенант. «Прошу предъявить документы и назвать цель визита», — строго проговорил он. «Экскурсия», — ответил я, протягивая свое удостоверение личности. «Понятно», — как мне показалось, презрительно кинул военный, после чего вернул документы. «Держитесь подальше от зданий, помеченных красным, а в случае появления миграшки бегите к зеленым». Удачи он нам не пожелал, а сразу же пошел к следующей машине. Мы тронулись и въехали в огромные ворота в десятиметровой каменной стене, возведенной вокруг города. Пока Даня рулил к адресу, где мы должны были встретиться с человеком полковника Мельника, я думал о мерах безопасности, и чем дольше думал, тем больше приходил к выводу, что они даже слишком мягкие. Объект действительно важный, и здесь, в отличие от Савина, нет красного кристалла, добавляющего лояльности А самое главное, здесь не такая, слушающий и видящий сразу всех и способный предупредить об опасности. Так что военным приходится все делать самим. И вроде как они справляются. Нет. Усмани все-таки попроще, покачал головой внимательно рассматривающий город рыбак. Смотрите, тут не просто на каждой крыше блокпосты. Тут некоторые этажи укреплены, и стволы. Из окон торчат. «И это жилой район», — добавил Даня. «Ты бы видел, что происходит в промышленной части города?» «Видимо, там и есть те самые красные дома, от которых стоит держаться подальше», — кивнул я. «А вон убежище от миграшки. «Где?» — перегнулся через меня рыбак. «Вон». Я ткнул пальцем в дом, где между магазином и аптекой, окна которых были забраны толстыми решетками, Примостилась лестница в подвал. Вся стена и асфальт вокруг были выкрашены в ярко-зеленый, чтобы паникующий человек мог увидеть их издалека. Хотя, сдается мне, тех, кто здесь постоянно обитает микрашкой, не испугать. «Приехали, через десять минут», — сообщил Даня. «Вон тот дом». Дом мало чем отличался от остальных шести- и семиэтажных братьев. Единственное, что он был окружен забором, по всему периметру которого... Стояли солидные пулеметные вышки. Это был главный военный штаб. «Ждите здесь», — кивнул я своим, — и, выйдя из машины, подошел к КПП. Тут же навстречу мне шагнул недружелюбно разглядывающий меня и машину вояка. Другие прикрывали товарища сзади. «Мне записаться на экскурсию», — сообщил я. «Через сорок метров вдоль забора будет дверь», — бросил он, не убирая руки с автомата. Я отшагнул указанное расстояние, оказался у встроенного прямо в забор небольшого одноэтажного домика с плоской крышей. Наверху разместился военный расчет какого-то накрытого брезентом крупного оружия. Окон устроения не было, а вот у двери висела неприметная табличка «Главный военный штаб города Рязань. Отдел добровольческой помощи». М «Да». Вот, оказывается, как на военном называют то, что в дороге прозвали «экскурсиями». Я постучал и нажал на ручку массивной стальной двери. Заперто. По какому вопросу рявкнул замаскированный динамик, я чуть не отпрыгнул. Экску, то есть по вопросу добровольческой помощи. На сегодня свободных групп нет, приходите утром». «Я записан», — заявил я с уверенностью, которой не ощущал. «Капитану Хруничеву». «Фамилия? Вот если бы мне кто-то на ухо не орал, я бы сразу представился. Барон Дмитрий Николаевич Акулов». «Запусти!» — раздался отдаленный голос и тут же щелкнул замок. Я открыл дверь и оказался в небольшом помещении, в котором у входа сидел вооруженный молодой охранник, видимо, орявкавший на меня через динамик. В глубине комнаты за столами разместились двое военных, немного постарше. И один из них, удощавый темноволосый капитан, махал мне рукой. — Дмитрий Николаевич, проходите. — Спасибо. Я прошел к столу и сел рядом с ним на стул. — Я уже думал, вы не придете. Капитан с любопытством разглядывал меня. — Меня зовут Павел Леонидович Хруничев. Можно ваши документы? Я протянул удостоверение, и следующие две минуты... Капитан вбивал в компьютер данные. Наконец он повернулся ко мне и понизил голос. «К сожалению, визиты гражданских в Коломну временно запрещены», — сообщил он. «Но вы будете проезжать совсем рядом, так что вдоволь наглядитесь. Что же касается главного мероприятия, то плата за участие — тридцать тысяч рублей с человека». «А сколько людей я могу взять?» «Полковник Мельник зарезервировал места для вас и двух ваших телохранителей». — Но вы можете ехать один, у нас всегда есть в резервы желающие. — Нет, я заплачу за всех, — кивнул я. — Что входит в стоимость? Транспортировка по дороге жизни Рязань-Коловна. Капитан стал вести пальцем по карте, развернутой под стеклянной поверхностью его стола. Примерно посередине будет пятнадцатиминутная остановка у производящего изолирующий материал «Дикого кристалла», Сорокового уровня. Дальше — получасовая остановка у Колобны и фотосессия на ее фоне. «И что? Реально люди фотографируются?» — не удержался от вопроса я. «Вы удивитесь, насколько это востребовано?» — усмехнулся капитан. «Особенно если в этот момент идет прорыв. А он идет почти всегда. Ясно. А дальше что?» А дальше капитан снова указал на карту. «Вы поедете по внутреннему московскому кольцу до ближайшего свободного волнореза, и там вас ждет незабываемая ночь. Шашлыки, пиво, шампанское и куча монстров. В тридцать тысяч входит огневое прикрытие наших бойцов и два включения приманивающего устройства. Также включено по пятнадцать магазинов для АК», Каждому гостю десять выстрелов из снайперской винтовки и один из гранатомета. Дополнительный боезапас вы можете привезти с собой или докупить на месте. Чем дольше я слушал военного, тем больше офигевал. «Не, я слышал об экскурсиях много раз, и это еще была самая простая версия без выхода внутрь Малого Московского кольца, но все равно». Кому-то же пришло в голову пополнять военный бюджет за счет ищущих острых ощущений, богатеньких аристократов. И, безусловно, этот кто-то — большой молодец. И монстры гибнуты, деньги зарабатываются. Понятно, что основная моя цель — это разведка, но в будущем надо подумать и сделать что-то подобное и у нас. Я все понял, — улыбнулся я. Кому деньги давать? «Да можно прямо мне». Капитан ткнул пальцем на встроенный в стену сейф. «С вас девяносто тысяч рублей». Успокаивая себя тем, что плачу такие деньжищи с выигрыша рыбака, я открыл сумку. «Выезд в двадцать один ноль ноль от восточных ворот», — напомнил, пересчитывая купюры капитан. «Опоздавших не ждут». «Спасибо». Я дождался трех билетов и встал. Небольшой запас времени есть как раз для того, чтобы заехать к одному очень полезному человеку, которого рекомендовал мне «Феникс».